Глава 5. После того, как портал перенес меня на турнирную локацию, я очутился на огромной площади, по которой сновали толпы людей. Ошеломленный, я уставился на представшую перед глазами картину. В центре площади возвышался огромный дворец восточного стиля, чьи высокие минореты, увенчанные золотыми куполами, царапали бегущие по ярко-синему небу пушистые облака. Сама площадь находилась в окружении множества зданий совершенно разных стилей, объединенных только одним. Все они были красивы и огромны. «Открыт доступ к умению универсальное средство общения. 20 тысяч опыта. Желаете получить карту локации? Да? Нет?» Появилось сообщение перед моими глазами. Пока, проигнорировав первое, нажал «Да» и открыл карту «Знакомить с окружением». Так, вот это в центре дворец исполнения желаний, там джины живут. Открыв игровой интернет, все более заменяющий собой реальный, я поискал информацию по этому месту. Как оказалось, он вполне оправдывал свое название, и каждый игрок мог получить там желаемое. Но не просто так, за все приходилось платить, в данном случае оплатой служили жетоны, которые выдавались при получении турнирных очков. Одно очко, один жетон. Вот с их-то помощью и можно было исполнить любое свое желание, ограниченное только лишь игровыми рамками. То есть, стать гением математики или заслужить любовь красавицы не получится, но вот научиться летать, к примеру, вполне возможно, хватило бы жетонов. Среди вороха информации о дворце я зацепился за фразу «Не связывайтесь с ними, можно все дешевле найти». Что подвигло меня на поиски того, где же те места, где подешевле? Жетонов еще не было, но тратить их уже было жалко. Дешевле оказалось везде. В гильдии магов можно было найти нужные, например, для полета заклинания, цена на которые выставлялась в тех же жетонах, но значительно меньше, чем во дворце. В ассоциации наемников был огромный выбор приемов. Сам с ними не полетишь, но вот отправить в полет врагов – это запросто. А если самому охота, тогда тебе в заповедник волшебных зверей, где можно приобрести крылатого питомца. Или заглянуть в дом ремесел и отыскать умельца, что создаст ковер-самолет. Не найдя ничего там, можно было пойти в бюро услуг или поискать нужное в многочисленных лавочках, самой заметной из которых была та, что называлась «всякая всячина». Но везде в обмен на необходимое требовалось одно – жетоны. Было очень интересно заглянуть во все эти места, но без жетонов там делать нечего, а их можно заработать только в локации лестницы. Позже можно будет и приумножить свои богатства, участвуя в боях на арене или играя в тотализаторе, но для этого сначала необходимо заполучить то самое богатство. Сверившись с картой, я зашагал в нужном направлении, лавируя среди заполнивших площадь людей, собравшихся со всего мира. Вокруг меня стоял многоголосый гул, в котором лишь изредка удавалось услышать знакомую речь. Хотя вот английский был довольно распространен, хоть обычно и изрядно исковеркан, когда пытались общаться люди, каждый из которых едва его знал. Я же, довольствуясь прочитанной информацией, не вступал ни в какие диалоги, продвигаясь вперед. Подойдя ближе ко дворцу, я заметил на его стенах огненные письмена текст которых на моих глазах изменился, привлекая мое внимание. 1. Ястребы, 104. 2. Драконы Поднебесной Империи, 99. 3. Просто герои, 99. 4. Тысяча строк от первых пылающих огромными буквами наверху до последних, что едва тлели в самом низу стены. Я даже без поиска инфы и расспросов понял, что передо мной та самая тысяча, что находится сейчас на самом верху турнирного рейтинга. А цифры наверняка заработанные очки опыта. Интересно, кто сейчас идет первым? С драконами все ясно, наверняка китайцы. А вот ястребы, а особенно прикольно назвавшие себя просто герои, кто они? И еще что-то зудело в мыслях, что-то было не так с этими письменами. Ладно, наверняка позже все это выясню. А пока надо и мне запечатлеть свое имя на этой стене. Кстати, пришло мне в голову, вроде как говорилось о необходимости создать команду. Так что не рановато ли мне в локации идти? Оказалось, так оно и есть. Сначала надо было зайти в здание совета, где происходила регистрация команд, и только после этого открывался доступ в необходимую мне локацию. Чертыхнувшись, нашел на карте нужное здание, благо оно было почти по пути, и направился к нему. По сравнению с блистающим великолепием дворца, здание совета не отличалось помпезной роскошью, возвышаясь над игроками ровными каменными стенами, украшенными лишь витражами на окнах. Широко распахнутая дверь мерцала пеленой портала. «Вход в здание совета, войти». Выбрав войти, я перенесся в большую комнату, освещенную проникающим сквозь витражи светом. По бокам располагались стеллажи, плотно забитые толстыми фолиантами, а передо мной, сидя за столом, что-то усердно строчил на пергаменте обычный на вид человек, разве что облаченный в старомодные одежды. Видимо, ощутив мое присутствие, он поднял голову от листа. «Приветствую вас в здании совета, игрок!» Торжественно возвестил, другого слова и не придумаешь, этот труженик пера. «Желаете зарегистрировать команду?» «А вы кто?» — вопросом на вопрос ответил я. «Вот правда, разобрало любопытство. Это нанятый игрок или какая-то непись? От NPC, Non-Player Charter. Не игровой персонаж, в общем, не игрок. А может, представитель другой цивилизации?» «Я представитель совета, волею которого наделен полномочиями регистрировать новые команды на этом славном турнире». Опять возвестил он. «Нет, я имею в виду, вы человек, наняли вас». «Странные ваши речи», — ушел в непонятку скользкий тип. «Желаете зарегистрировать команду?» В общем, разговора не получилось. Подобно ушлому камеваяжору, собеседник все время сворачивал на одну единственную тему всеми силами принуждая меня к регистрации. Наблюдательность показывала лишь представитель совета, не давая ответа на мои вопросы. «Желаю», — наконец сдался я после пары десятков минут бессмысленных разговоров. Или прикидывается, или это самая натуральная непись, способная поддерживать разговор только на заданную тему. «Вы один?» — с удивлением в голосе поинтересовался этот представитель. Должен вас предупредить, что участие в турнире сулит суровые испытания, и вам лучше подобрать команду надежных соратников, плечом к плечу, с которыми вы сможете смело встретить хоть саму смерть». «Не, точно не пись. Нормальный человек так не разговаривает. Может, потрогать его? А почему бы и нет?» Вдруг подумалось мне. «Я ж так, немножко». Подойдя к столу, я перегнулся через него и схватил человека за руку. Вроде настоящее. Подтащив поближе к своим глазам конечность, я рассмотрел ее. Ничего необычного, хотя монстры в локациях тоже как живые, так что это ни о чем не говорит. «Вынужден вас предупредить», — с некоторой тревогой в голосе сообщил представитель, — «что нападение на официального представителя совета грозит суровыми взысканиями». «Извините», — отступил я, — «просто любопытно стало». «Хм... Так, о чем я?» «Так вот, если вы желаете продолжить регистрацию вместе с испытанными в боях...» «Я один», — прервал я монолог и без того уже времени, сколько потратил. Запнувшись, непись осуждающе на меня посмотрела, но, тем не менее, продолжила выполнять возложенные на нее функции. «Что ж, значит, один игрок. Название команды уже определились? Если желаете, могу взять на себя смелость порекомендовать вам...» «Самый первый», — опять перебил я его. Снимым укором в глазах человек тяжело вздохнул и продолжил: Название вашей команды, состоящей из одного игрока, самый первый. Все верно? Приступить к регистрации. Приступайте, согласился я. Пару росчерков пера, удар печати по пергаменту и, подняв на меня взгляд, непись сообщил: Поздравляю, ваша команда зарегистрирована в турнире, и вы становитесь ее полноправным участником. Желаете ознакомиться с правилами. Я согласился, после чего выслушал короткую речь на тему того, что можно и что нельзя, а также краткую информацию по окружению. В основном все это я знал, но некоторые моменты были полезны. Например, я узнал, что все смерти в локациях и на арене не несут с собой штрафа, так что умирать там не страшно. Узнал, что ставкой в тотализаторе могут быть как турнирные очки, так и жетоны. Но в отличие от жетонов, Турнирные очки были ограничены максимумом всего в 10 очков. Был предупрежден, что убивать и наносить вред? Зачем-то многозначительно глянул при этих словах представитель совета на меня. Ни в коем случае нельзя. Ни игрокам, ни представителям прочих фракций. С жадным блеском в глазах выслушал его речи о наградах, которые будут предоставлены как всем победителям первого тура, так и призерам турнирных локаций. Ну и еще всякого по мелочам что могло мне понять, что здесь к чему. «Желаете что-то спросить?» Закончив инструктаж, поинтересовался любезный служка. «Я могу к вам вернуться, если вдруг возникнут вопросы?» поинтересовался я. «Совет с огромным удовольствием предоставит всю необходимую помощь участвующим в турнире игрокам, и вы всегда можете прийти сюда с любыми вопросами. Для нас будет честью оказать вам всемерную поддержку». Витиевато ответил он, не ограничившись кратким «да». «Ясно, спасибо и до встречи», — попрощался я, развернувшись и идя к ведущему на площадь порталу. «Было честью оказать вам», — прервалась на половине фраза Непися. «Наверняка с укором смотрит сейчас на портал». «Ну да ладно. Некогда мне его словоблудие выслушивать. Надо скорее очки с жетонами зарабатывать и призовые места занимать. Где тут локация?» Вход в нее был совсем рядом, буквально через одно здание, возле которого толпилась масса игроков. «Всякая-всячина», — увидел я вывеску, которую поддерживали два огромных, огроменных даже великана. Огры? Тролли? Или просто великаны? Хотя чего гадать-то, — подумал я и активировал наблюдательность. «Лесной тролль». Ни уровня, ни навыков я не увидел, только лишь название. Не обращая на толпящихся игроков внимания, две здоровые метров 5-7 в высоту фигуры почти неподвижно стояли по бокам входа в магазинчик и небольшой витрины, поддерживая на плечах вывеску, на которой мерцали буквы названия. Приглядевшись, я заметил, что между ними в воздухе снуют маленькие лесные феи, за которыми оставался след из медленно гаснущих искр. От малюсеньких фигур изредка доносился тихий тонкий звук смеха когда они, озорничая, гонялись друг за другом, закладывая в воздухе виражи. «Заглянуть, что ли, в магазин?» — подумалось мне. «Жетонов нет, но хоть поглазею. Я всего на минутку». Убедил я себя и мысленно нажал на «Войти» портала «Вход в магазинчик всякая-всячина. Войти». По ушам ударила тишина, когда перенос отрезал меня от гула толпы. Но всего через мгновение звякнул колокольчик, на звук которого откуда-то из глубины магазина выбрался гоблин, показала мне наблюдательность. Мелкие зеленокожие и, как на мой взгляд, до невозможности уродливый. Смятый нос, торчащий в бок, кривые клыки, выпирающие из пасти в разные стороны. Желтые глаза, как-то несимметрично расположенные на лице. В общем, победителем на конкурсе красоты он сможет стать только в том случае. «Если награждать будут с конца». «Желаете что-то приобрести?» Сиплым ворчливым голосом поинтересовался гоблин. «Да не, я так, посмотреть». Несколько смущенно промямлил я. «Жетонов-то нет». Пожевав рваными губами, или они от природы у него такие, хозяин лавки кивнул головой, давая свое разрешение на осмотр. Каталога будешь смотреть?» – спросил он у меня буду согласился я хоть и не знал что это такое но я же сюда посмотреть пришел верно на в мои руки бухнулась здоровенная неизвестно откуда извлеченная книга и не трожь здесь ничего буркнул гоблин оставляя меня одного а то руки оторвет а сломаешь чего на штрафах разоришься не знаю правду ли он сказал насчет оторванных рук но проверять не хотелось Впрочем, об этом я подумал лишь мельком, разглядывая окружение и медленно офигевая. Здесь действительно была всякая всячина. Причем, совершенно выбивающаяся из всего, что я до этого видел в игре. Например, револьвер. Вполне обычный на вид игровой револьвер, рядом с которым на полке лежал бластер-пехотинца, соседствующий с плазмоганом. Чуть в стороне лежал набор волшебных палочек, за которыми, прислонившись к стене, стояла метла ведьмы. А немного дальше к витрине виднелся ценник на нейросеть, рядом с которой к ней продавался и набор баз. На противоположной стене, тихо гудя, висело несколько активированных джедайских мечей. Соседствуя как с вполне обычным оружием, так и со странным клинком который, приобретая прозрачность у рукояти, ближе к острию становился совершенно невидимым. Была секира, на лезвии которой полыхало неугасимое пламя. Маленький, всего-то пару десятков сантиметров лук, постоянно осыпавший пол золотистыми хлопьями. Прикованный цепями к стене молот, казалось, рвущийся на свободу с железным лязгом вырываясь из оков. Много было всего. Похожий на мотоцикл летающий скутер соседствовал со свернутым в рулон ковром самолетом, а шапка-невидимка лежала рядом с генератором искажающего поля. Интересно, нейросеть и правда такая, как в книгах? Да ведь купи я нужных баз в миг стану самым продвинутым ученым планеты и найду ответы на многие интересующие меня вопросы. И кунфу всякое выучу заодно: цена вот правда более 10 тысяч жетонов. Но ради такого дела можно и поднапрячься. Как бы поинтересоваться насчет этого у хозяина? Куда он делся вообще?» «Извините», — рискнул обратиться я, крикнув куда-то в темноту прохода за прилавком. «Можно кое-что спросить?» «Жетоны есть?» — сердито поинтересовался в ответ голос. «Нет», — честно ответил я, — «но скоро будут». «Вот когда придет это скоро, тогда и спрашивай», — обрубил собеседник. Что-то у них тут из крайности в крайность все. Один слишком любезен, другой совсем наоборот. Ладно, потом так потом. Да и нужна ли мне эта нейросеть? Ведь тогда придется отказаться от чего-то полезного для игры. Да и заниматься в таком случае придется уже наукой. Не до игр будет. Вопрос не горит, так что обдумаю позже. А пока я полистал каталог, в котором была все та же солянка. Казалось, в одном месте были собраны артефакты всех легенд, мифов и сказок нашего мира. Интересно, если я куплю лампу Джина, то он будет выполнять все мои желания или только три? «Вот накоплю жетонов, тогда и поинтересуюсь», — решил я, захлопывая книгу. Проторчал здесь уж точно намного больше минутки. Зато хоть цены на чудеса теперь примерно знаю. «До свидания», — попрощался я, направляясь к выходу. Но ответа так и не дождался. «Все, больше никаких отклонений от курса», — твердо решил я, протискиваясь через толпу прибывающих к лавке игроков. Выбравшись из основной массы желающих поглазеть на чудеса, а может и что-то прикупить, я глянул на карту. До локации было всего ничего. Прошел с десяток метров, завернул за угол, и вот уже она. Шум здесь стоял похлеще прежнего. И как только эти вопли не перекрывали гудение толпы у входа в лавку. Над головами людей в нескольких десятках метров от меня прямо в воздухе висел огромный экран, на котором, как я понял, шла прямая трансляция прохождения локации какой-то командой. По бокам от него было два экрана поменьше, а ниже них по четыре еще более мелких. Именно сейчас на основном экране бойцы ожесточенно сражались с каким-то бронированным то ли ящером, то ли крокодилом, метко плюющимся липкой зеленой субстанцией, которую либо принимал на щит, один из упакованных в доспехи воинов, либо отражал возникающий в воздухе творимый магом воздушный щит. Пока зверюга пыталась перекусить воина, ее издалека нашпиговывали стрелами несколько лучников, понемногу уменьшая полосу здоровья, что также была видна на экране. Финал этой схватки был довольно быстр и закономерен. Очередная стрела вонзилась в глаз монстра, заставив его гневно рявкнуть, раскрывая пасть. Куда и слетело какое-то хитрое заклинание мага, в клочья разнеся шею твари. Несколько секунд предсмертных судорог, практически обезглавленного тела и туша пропала. Но из возникающего в воздухе недалеко от команды сияния уже выскочила новая тварь, сразу же ринувшаяся на игроков. «Отлично идут», — услышал я неподалеку английскую речь. «На этот раз королевские львы точно наберут сотню, и я верну все свои жетоны, да еще и сверху наварюсь». «А сколько ты поставил на этот раз?» — спросил кто-то уверенного в своей победе господина. «Всего два десятка», — самодовольно ответил тот. «Полагаю, ты пожалеешь, что не послушал меня и не сделал ставку». «Ага, ты и в тот раз так говорил». «Да как можно сравнивать «в тот раз»?» Дальше я уже не слышал, продолжая протискиваться вперед. Путь мне преградил какой-то негр-качок, стоящий вплотную к маленькому, то ли корейцу, то ли китайцу. «Можно?» – поинтересовался я, не надеясь на понимание, но жестом показывая, что мне надо продвинуться дальше. «You go to dungeon?» – глубоким басом поинтересовался негр на малограмотном английском, заметив мои метание. «Yes», – коротко согласился я. «Go on road», — посоветовал он, указывая рукой в сторону, и добавил что-то непонятное, видимо, на своем родном языке. «Ходят тут всякие». Прислушавшись к совету, я взял в сторону и вскоре вышел на мощенную камнями дорогу, на удивление свободную от людей и ведущую сквозь толпу прямиком к локации. На моих глазах один из игроков встал на нее, крича что-то поддерживающее в сторону экранов. Но к нему тут же подошел облаченный в доспехе человек, после чего дорога освободилась. Видимо, совет тут не только печати штампует, но и порядок поддерживает. Охранник наверняка тоже из неписей. Но на этот раз я не стал проверять свою догадку, пытаясь его разговорить или пощупать. Мне не терпелось испытать свои возросшие силы в сражении, так что я зашагал по брусчатке к давно уже ждущей меня локации, вспоминая то, что о ней узнал суть испытания была проста перед командой появлялся моб и надо было его убить после победы над одним появлялся следующий чуть сильнее и надо было его убить затем еще более сильный и надо было впрочем понятно все как раз то что я люблю никаких хитростей а прямое столкновение лоб в лоб силы на силу кроме турнирных очков и жетонов в столкновениях начислялся и обычный опыт. Кроме того, при неудаче можно было всегда пройти локацию еще раз. Вот только турнирные очки и жетоны начинали в этом случае начисляться только тогда, когда противники становились сильнее, ранее побежденного при последнем прохождении. В общем, в этот раз у меня будет лишь проба сил. Посмотрю, насколько высоко я смогу подняться в рейтинге без всякой подготовки. Я не брал с собой ни зелья жизни, ни противоядия. Ни одноразовых свитков, различных бафов, ничего подобного. Это будет только тест, знакомство с локацией. Пока вспоминал, дорога привела меня к локации «Турнир-лестница. Войти». И я, не раздумывая, выбрал войти, тут же переносясь на посыпанную песком арену огромного колизея, битком забитого народом. А это что? Что-то про это я не читал. Или просто никто не упоминал. Я наступил на прыгнувшую на меня крысу с хрустом, открывая счет поверженных противников. За ней последовал поток мелкой живности, с каждым разом все более и более упитанный, шустрый или просто свирепый. Но никаких проблем мне это не доставляло. Наложенная каменная кожа продолжала успешно сопротивляться зубам и когтям тварей, потихоньку истаивая. Воздушную твердь я в этот раз не наложил. Приберегу ее для финального, а не пробного прохождения локации. Вскоре пошли противники посерьезней. На меня бросались волки, леопарды, пикировали с неба орлы, метая острые перья. Из-под земли вырастали колючие корни хищных кустов, норовивших затащить меня под свою сень. Но я все еще с легкостью отражал атаки, и всего одного удара моей дубины хватало на то, чтобы отправить противника на перерождение. Тем не менее, некоторые из них успевали цапнуть меня перед смертью. Особенно достал меня воздушный элементаль или что-то подобное. В общем, едва заметное марево, выметнувшееся из очередного сияния, говорящего о появлении очередного противника, пропало из виду, и я получил несколько чувствительных ударов камнями, что поднимало в воздух небольшое торнадо, тут же пуляя ими в меня. Сразу после выстрела торнадо исчезало, чтобы появиться в другом месте и опять пульнуть в меня камнем. Пришлось включить наблюдательность, и только это позволило мне вычислить противника, развеяв его каменным градом. Понемногу такие укусы истощили каменную кожу, после чего между мной и противниками остались лишь холщовая одежда, продержавшаяся недолго. Ну а потом пришлось принимать атаки на себя. Впрочем, после первого полученного укуса, лечилка, кроме того, что избавила меня от раны, наложила регенерацию, что постепенно залечивало все получаемые мною несерьезные повреждения, а серьезных пока не было. До отката каменной кожи оставалось еще более получаса. Но в любом случае я приберегу ее для финального, самого трудного боя. А пока хватало и щита, отгораживающего меня от яростных атак диких животных, вонючих покойников, бездушных големов и всякой неведомой хрени, что щедро насылала на меня игра. Очередная несущаяся на меня во весь опор быкоподобная тварь врезалась в нерушимо стоящий щит и с недоумением на морде встала на месте, едва держась на подрагивающих ногах. Степной бизон, уровень 84. Навыки. Бодливый, ускорение, кислотный выдох. В этот раз бодливость быка вышла ему боком, и я прикончил тварюшку несколькими хорошими ударами по черепу. Мой любимый прием. В десятки метров в воздухе появилась яркая точка, постепенно разросшаяся до светящегося облака, растаявшего в воздухе. Хотелось бы добавить бесследно растаявшего, но, увы, вместе исчезнувшей аномалии осталось висеть облако жужжащего гнуса. Ядовитый рой, уровень 85, навыки: ядовитый укус, координация, плодовитость. Эх, чую, зря я не прихватил противоядие. Несколько залпов каменного града прочертили ясно видимые полосы в облаке насекомых, убив хорошо, если сотую часть из них. Мелкие гниды умудрялись разлетаться от стремительных каменных снарядов. Бесполезно. Чёрт, когда же я обзаведусь наконец заклинанием массового поражения? Сейчас бы полыхнул разок струи огня, или какую-нибудь молнию цепную запустил, и всё. Готов к следующему раунду. А вот что сейчас делать с этими мелкими гнидами, я даже не представлял. Дубиной по голове здесь не поможет. Может, замедляющая заморозка? Тут же, кастанув заклинание в подлетавшую массу, я заметил, что один одинокий комарик замедлил свой ход и начал отставать от своих приятелей. Черт! Зря только заклинание использовал. Каменная клеть их не остановит. Щитом от облака ядовитого гнуса не укроешься. Так что либо бегать, выбивая градом по несколько штук за раз все эти тысячи насекомых, либо пришло время испытать свой новый прием. Не став дожидаться, когда меня коснется край гудящего облака, я телепортнулся в самый центр роя и, активировав кольцо врагов, вонзил дубину в землю. Взметнув мои волосы, от места удара вырвалась плотная волна сжатого воздуха, внутри которого с громким треском ветвились яростные молнии. Вокруг меня образовалась растущая полусфера, подобная темному грозовому облаку, поражающему всех, кто посмел очутиться внутри него. Кроме меня, своего создателя. Рой насекомых разметало в стороны, а мелкие обугленные тушки градом посыпались на землю. Когда грозовая ярость стихии затихла, угаснув вместе с последними искорками разрядов, А трое почти ничего не осталось. Сотня, может, две насекомых вместо трех тысяч, что готовы были меня атаковать. Да и те, вместо того, чтобы сообща налететь на меня, зачем-то спустились к трупам своих собратьев. Провожают в последний путь. Я не спеша начал уничтожать последних врагов, поражая залпами каменного града по несколько штук за раз. Особо много маны в атаку не вкладывал, экономя ее. Так что процесс шел медленно. Чем меньше маны, тем реже залпы. Насекомые по-прежнему игнорировали меня, перелетая от одного лежащего на земле трупика к другому. Что-то странное. И мне кажется, или их стало больше, а не меньше. Да твою ж! Приблизившись, я понял, что это за свойство плодовитость. Мелкие твари откладывали яйца в трупы своих дохлых товарищей, из которых буквально через несколько секунд выползали белые личинки, пожирающие все вокруг себя, стремительно превращаясь во взрослых насекомых. Всполошившись, я влетел в копошающуюся на земле массу, давя трупы врагов и плюща дубиной. Но недовольные этим насекомые тут же кинулись в атаку, жали меня даже сквозь давно потерявшую защиту одежду. «Получен дебаф отравления». А то и я не догадался бы, глядя на то, как шкала жизни потихонечку, пока едва заметно поползла вниз. Но чем больше я получал укусов, тем стремительнее убывало здоровье. Регенерация не справлялась с десятками, а то и сотнями ядовитых укусов. Неужели конец? Выскочив телепортом из копошащейся на земле массы, я встал неподалеку, бессильно наблюдая, как враги восполняют свою численность, пожирая трупы собратьев и весь мусор, что только попадался на полу арены. Изредка пулял градом в копошащуюся массу, но это было подобно вычерпыванию моря ложкой. Дарило надежду только одно. Мелкий гнус, хоть и был весьма плодовит, но для развития яиц во взрослую особь. Все же требовалось заметное время. Так что к тому времени, как Рой восстановил свою численность и взмыл в воздух, я был готов. Пять минут, необходимых для отката кольца врагов, истекли. Не став изобретать что-то нового, я, как и в прошлый раз, телепортнулся в самую гущу мелких тварей и активировал прием с силой, вонзив дубину в землю. Не знаю, надо это или нет, но вдруг урон врагам наносится пропорционально силе удара. Так что я постарался, отчего от моего оружия разлетелось облачко песчинок, тут же подхваченных налетевшим грозовым порывом плотного воздуха, обтекающего мою фигуру, но безжалостно хлещущих моих врагов. Поджаренные молниями насекомые градом посыпались на землю, испуская легкий дымок. Как только окружавшая меня полусфера бури затихла, Я кинулся к трупикам, безжалостно давя их и втаптывая в песок, не забывая при этом осыпать каменным градом и выживших насекомых. Так и продолжалось наше противоборство. Я метался по арене, давя трупики и появляющихся из них личинок, а обеспокоенные моим вмешательством взрослые твари вонзали в меня свои ядовитые жала. Здоровье все быстрее и быстрее ползло вниз, убывая от накладывающихся друг на друга дебафов отравления, А я, поглядывая с тревогой на шкалу, продолжал скакать по песку, изредка перепрыгивая телепортом от одного скопления трупиков к другому. Когда жизнь ушла далеко в красный сектор, я применил лечилку, восполняя часть здоровья. Эх, надо бы еще поднять интеллект с силой. Именно от них зависит эффективность заклинания. Но что есть, то есть. Битва вышла на финишную прямую. Теперь либо я, либо они. Если не справлюсь с мелкими тварями в ближайшее время, то до отката лечащего заклинания я не доживу. К счастью, вскоре снова стало готовым к использованию кольцо врагов. Я незамедлительно активировал прием, поджаривая молниями гнус, трупики тварей и копошащихся повсюду личинок. После этого перевес склонился в мою сторону, и я безжалостно растоптал оставшиеся мертвые тельца, не оставляя живым врагам мест для кладки яиц. Напоследок, не найдя больше трупиков сородичей для кладки, они решили атаковать меня оставшимися силами и, собравшись в маленькое, всего-то несколько десятков особей облачко, ринулись в бой, но я сбежал. Это была не трусость, а тактический прием. Ну, если только совсем немножко боялся. Умирать все же не хотелось, а здоровье продолжало неуклонно убывать, так что один единственный укус мог решить судьбу этого боя. Убегая, я приканчивал тварюшек каменным градом. Большинство насекомых от каменных снарядов разносило мелкими брызгами, но иногда на пол падали уцелевшие мертвые тела, и тогда приходилось вступать в ближний бой, отмахиваясь от злобных маленьких монстров дубиной и топча трупы их павших в бою собратьев. В эти моменты я вновь получал укусы, как не старался их избежать. В итоге я все же победил, даже не поняв, когда это произошло. Лишь когда возникшее в воздухе метрах в десяти от меня сияние возвестило о скором появлении нового противника, я понял, что этот бой завершен. Но радоваться было рано. Я был буквально в одном шаге от смерти. Хоть дебафы понемногу спадали, но здоровье потихонечку продолжало убывать. И сейчас даже один чих мог выкинуть меня из состязания. А может даже и без чиха вылечу, с тревогой думал я, наблюдая за полосой жизни. Хоть бы какой-нибудь легкий противник попался. Сияние померкло, открывая моему взору гибкую обвитую стальными мышцами черную фигуру дикой пантеры, ощерившую при виде меня белоснежные клыки и тут же стремительной молнией метнувшейся в атаку. Черт, да она меня порвет! Каменные шипы рванулись вверх, преграждая ей путь, но кошка грациозным прыжком взмыла ввысь, перепрыгивая формирующуюся преграду. Каменный град в голову твари разрушил всю грациозность и та с жалобным мявком отлетела назад, ударяясь о каменные колонны. Через мгновение заклинание завершило работу, заключая дикого зверя в утыканную шипами каменную клеть. Пантера со злобой атаковала преграду, кроша ее лапами с острыми когтями. А я постреливал в нее градом, больше беспокоясь о полосе здоровья, что сначала замерла в равновесии, а затем потихоньку-потихоньку поползла вверх, когда регенерация победила отравление. Вскоре откатилась лечилка, и я, наконец, смог вздохнуть спокойно, пополнив запас здоровья. И даже вырвавшаяся из клетки зверюга не испортила моего хорошего настроения. Когда она ринулась ко мне, я телепортнулся, оказываясь сбоку от нее и хорошенько приложил тварь дубиной по хребту, весомым аргументом доказывая, кто здесь царь зверей. Следующие противники не доставляли особых хлопот, хотя были не в пример сильнее и живучее самых первых врагов, отчего с каждым из них приходилось довольно долго возиться. Вскоре уровень появляющихся тварей перевалил за сотню, все ближе и ближе приближаясь к моему текущему 112 уровню. На больших экранах, где транслировался бой команды королевских львов с грифоном, Победа, над которым сулила им получение уже 103-го турнирного очка, неожиданно сменилось изображение. Вместо слаженной команды, облаченных в доспехи воинов, вдруг появился одетый в простую одежду, растрепанный дикарь, в потеках крови с ярко выраженной злобой на лице, молотивший огромный дубиной труп зубастого зверя. То, что этот труп, было ясно потому, что неподалеку уже появилось сияние, возвещающее о появлении нового противника. Пнув напоследок по зубам мертвого монстра, рассыпая их по полу, накачанный дикарь повернулся в сторону сияния, сверля воздух недобрым взглядом. Едва сияние исчезло, как из песка на полу начала формироваться человекоподобная фигура. Песчаный человек, уровень 107. Каким-то образом, мгновенно оказавшись возле формирующейся фигуры, варвар обрушил на нее дубину, отчего ее голова брызнула во все стороны песком. Не останавливаясь, Громила тут же нанес еще один более страшный удар, от которого вспухло целое облако разлетающихся в стороны кусков песчаного тела, уничтожаемых дикими порывами грозового ветра и возникающими из ниоткуда молниями. Посреди всей этой вакханалии здоровяк возвышался незыблемой скалой, которого даже гроза обходила стороной, осмеливаясь только лишь слегка трепать его волосы. Через секунду ветер утих а возникающее сияние возвестило о скором появлении нового противника. «Да ну нахер!» – дружно отреагировала толпа на множестве языков всего мира. Действительно, в считанные секунды уничтожить столь высокоуровневого противника было чем-то невообразимым. «Да кто это такой? И где королевские львы?» Появление команды на главном экране могло означать только одно – Она ведет по количеству набранных турнирных очков. Но где здесь команда? И как вообще этот одетый в простую рубаху громил и смог так легко справиться с песчаным человеком? «Я знаю только одного одиночку, кто ведет в рейтинге», – задумчиво произнес кто-то из собравшихся. Тут же многие из игроков сообразили «самый первый». Отображаемые в углу экрана набранные командой турнирные очки показывали цифру 104. Но как? Как это возможно? Ведь 104 — это рекорд лучшей команды планеты. Последняя тварь меня реально взбесила. Какая-то зубастая зверюга обладала схожим со мной умением. Могла прыгать с телепортом, из-за чего мы с ней долго играли в кошки-мышки, пока я не подловил ее, пользуясь превосходством своего интеллекта. Я не об игровой характеристике, а о человеческом разуме. Открывшись, я заманил монстра на удачную позицию и, отделавшись малой кровью, сумел нанести ей смертельную рану. Но вместо того, чтобы спокойно подохнуть, эта тварь напоследок прыгнула мне за спину и отхватила здоровенный кусок. Полупопия мне, в общем, погрызла. А сатанев, я накинулся на подлого зверя и забил его насмерть простыми ударами дубины. А напоследок еще и выбил этой твари зубы. Нехер было кусать, что не надо! Все еще взбешенный, я обрушил на следующего противника все свои приемы, которые, в общем-то, лучше было приберечь на потом. Сначала разнес голову какого-то песочного человека, крошителем черепов, а затем врезал по нему оглушающим ударом, совмещенным с кольцом врагов. Потратился, но зато выпустил пар, да и практически моментально разделался с новым противником передвинувшись еще на одну ступеньку вверх в этой локации лестница. Надо будет еще раз испытать кольцо врагов совместно с оглушающим ударом. Уж больно эффективной вышла атака. Или это только против песка, так? Бывшая до того молчаливая публика вдруг заволновалась, и мне даже послышался полный изумление русский народный возглас. Наверное, показалось. Я сосредоточился на новом противнике, что выбирался из-под земли в огне, возникшего на арене кратера небольшого клокочущего вулканчика. «Лавовый элементаль, уровень 108. Навыки. Растекание, извержение, грохот». «Интересно, как ему понравится замедляющая заморозка?» Активировав заклинание, я довольно улыбнулся. Это ему совсем не понравилось миг застывшая лава образовала на поверхности элементаля твердую корку, что рассыпалось при каждом движении, из-за чего двигающийся в мою сторону монстр с каждым шагом становился все меньше и меньше, оставляя за собой куски базальта. Так что, когда мелкий монстрик наконец смог до меня добраться, я с добродушной улыбкой всего несколькими ударами оружия превратил малыша в бесформенный кусок раскаленного теста. Отчего он бесславно погиб, что вызвало восторженный рев, ставших вдруг весьма активными болельщиков, что наблюдали за мной со скамей Колизея. Впоследствии этот же рев, даже еще более громкий, приветствовал каждую мою победу. Питона, что норовил обвить меня кольцами и каждый раз недоумевающего, куда я вдруг делся, я взял на измор измочали в дубины голову. И по делам! после этого он перестал плеваться кислотными соплями, от которых я смог защититься только благодаря щиту. Энто, что пытался пронзить меня выстреливающими из земли корнями, я сначала лишил лиственной шевелюры, применив в гуще его кроны кольцо врагов, после которого лысина древесного великана начала дымиться, а затем переломала ему все ветки, которыми он в меня тыкал. Тощего бледного вампира, несмотря на свою чедушность обладавшего поразительной силой и скоростью, Я смог победить, только отрубив голову острой кромкой щита, будучи уже на последнем издыхании и шатаясь от вызванной кровопотерей слабости. В общем, худо-бедно, но я справлялся, как-то незаметно миновав равный моему 112-й уровень врагов и поднимался все выше и выше по ступеням испытания. Холщовая одежда, не успевающая восстанавливаться, висела на мне лохмотьями. Я был в крови с ног до головы, А если бы после ран тут оставались шрамы, которые так любят женщины, я был первым парнем на планете. Ведь меня и царапали, и грызли, и протыкали, и пинали. Список был длинный. Я уже не раз думал, что все. Вот и конец. Но раз за разом мне удавалось обмануть игровую смерть, выдираясь из ее цепких лап. Воздушная твердь давно уже была использована, а каменная кожа слетела еще пару боев назад, напоследок подарив мне шанс на продолжение битвы. Хорошо, хоть с последним противником повезло. Это был полагающийся на невидимость призрачный демон, которого я, благодаря наблюдательности, с легкостью отслеживал и раз за разом, заключая в каменную клеть, дожидался отката всех навыков. Несмотря на такое гуманное обращение, неблагодарная тварь в конце концов самоубилась о шипы очередной клети отправив меня в следующую битву беззащитным. До отката каменной кожи было еще больше десяти минут. «Пустынная акула уровень 121», — подсказала игра, когда я оценивал появившегося противника. А вот про навыки ничего не было. Или их нет, что кажется весьма маловероятным, или моей наблюдательности уже не хватает для более полного опознания. Вот это скорее всего. Впрочем, ничего страшного, мне и раньше приходилось лишь догадываться о тех продвинутых гадостях, что готовили для меня враги. Простое название этому процессу не особо помогало. Акула, оправдывая свое название, закружила вокруг, передвигаясь с помощью бахромы щупалец, растущих у нее под брюхом. Холодные и мертвые глаза твари безразлично смотрели на меня, оценивая добычу. Нырок, и тварь вдруг исчезает под землей, пропадая из вида. Но не для меня. Цветная призрачная тень, что я различил с помощью наблюдательности, продолжала кружить по спирали, приближаясь с каждым витком. Вот почему в темноте я видел все черно-белым, а сейчас окружающий мир полон красок, каких-то блеклых и совершенно невообразимых для меня ранее. Это не были обычные цвета. Это было что-то совсем другое. Название таких цветов просто не существовало в человеческом языке, но я их видел. С каждым разом все лучше и лучше. Может, электромагнитные волны того спектра, что недоступен глазам человека? Ведь наш глаз видит только три цвета – красный, зеленый и синий. А все остальные цвета и миллионы оттенков – лишь смешение этих трех в разных пропорциях. А я, возможно, теперь наблюдаю больше цветов. А то и весь спектр непрерывно. А что тогда было в темноте? Нейтрино? мюоны? Скорее всего, последнее. Так как нейтрино не дало бы столь различимой картинки. А может... Чёрт, Но ну вот сколько раз уже зарекался не отвлекаться во время боя. Наконец-то решившись, акула, распахнув усеянную чистоколом зубов пасть, ринулась на меня из глубины арены. В самый последний миг я телепортнулся всего на метр в сторону, и моя усиленная крошителем черепов атака обрушилась на уродливую башку твари, вынырнувшую из-под земли в облаке песчаных брызг. Выдернутая будто морковка из грядки тела сухопутной рыбы отшвырнула в сторону, где оно вновь скрылось под землей, оставив на поверхности лишь потеки крови. Оставляя за собой различимый шлейф, сочащийся из ран крови, тварь продолжала кружить в глубине, медленно с нападением. Но и я никак не мог ее достать в толще земли, так что мне оставалось только лишь наблюдать. Неожиданно акула рванула вверх, и я сжал дубину, готовясь к доброй встрече. Вдруг, буквально в метре подо мной, акула круто развернулась, силой махнув хвостом, с которого слетела странное марево. На автомате, выработанном многочисленными битвами, я телепортнулся как можно дальше в сторону от возможной угрозы. Но волна каменных шипов последовала за мной со скоростью гоночного автомобиля, и я, даже не успев дернуться в сторону, оказался насажен на десяток другой острейших пик. Дебав перелом ноги, дебав перелом ребра дебав кровотечение, Дебав. Куча сообщений выскочила на краю поля зрения. А то я без вас не знаю. Как же я так оплошал-то? А акула, разъявив слюнявую пасть, уже мчалась к моему беззащитному телу. Блин, хотелось выругаться, но я только лишь булькнул и кашлянул кровью, забрызгав своими потрохами удерживающие меня в воздухе каменные штыри. Да подавись ты, тварь! Взревев от натуги, я с хрустом вырвал из каменного плена правую руку, в которой продолжал крепко сжимать свое оружие. Не знаю, что там хрустело, но только лишь для того, чтобы удержать дубину в руках, мне приходилось напрягать все оставшиеся силы, отгоняя прочь накатывающее беспамятство. Я должен был дождаться врага. Мне надо прожить всего лишь секунду. В ушах ревела то ли отрева толпы, то ли это была паровозом накатывающая на меня смертушка. Но я держался, держался за жизнь, прикипев ненавидящим взглядом к врагу. Во всей вселенной оставались только я и он. И вот, когда челюсти твари уже смыкались на мне, я высвободил всю свою ярость в одном ударе, разом активируя все навыки и впихивая в глотку твари свою дубину, после чего, наконец, с облегчением унесся на перерождение в яркой вспышке. Зрители неистовывали. Неукротимый русский одиночка раз за разом прорывался вперед, совершая невозможное и побеждая, казалось бы, во всем превосходящих его врагов. Уже не раз знатоки предрекали ему смерть, но он упорно цеплялся за малейшую возможность, каждый раз выцарапывая себе еще один шанс. И даже в конце, когда он был уже практически мертв, вися распятым на каменных колях, испугающей ненавистью в глазах наблюдал за почти победившим его противником, Бывшим, чуть ли не на десяток уровней выше, он и тут сумел всех удивить, сумев прикончить тварь своим последним ударом. Грозовое облако разметало куски окровавленной плоти по арене, не различая, кто из них кто. А цифра заработанных тренировочных очков, поколебавшись мгновение, перескочила на 127. Это была сокрушительная победа. После воскрешения я оказался у локации. А вокруг меня продолжала гудеть толпа, как раз в этот момент разразившаяся особо бурными проявлениями чувств. Аплодисменты, свист, крики поддержки. В общем, толпа фанатов на футболе. Королевские львы забили очередную тварь. И только лишь спустя пару секунд я понял, что все эти проявления чувств адресованы мне. Вот кто-то кричит что-то ободряющее, махая сцепленными руками над головой. Кто-то показывает мне большой палец, выражая одобрение. Какая-то красотка, кокетливо поцеловав ладошку, дунула в нее, посылая мне воздушный поцелуй, и игриво улыбнулась. А я стоял и ничего не понимал. Неужели все так хорошо? Закралась в мою голову нескромная мысль. «Где там отображаются тренировочные очки?» Впрочем, это не понадобилось. Мой взгляд уперся в стену дворца исполнения желаний, на самом верху которой на первом месте огромными буквами была выведена пылающая надпись «Один, самый первый, 127». Ну, ни хираж себе!